Приглашенный к столу в качестве гостя, быстро допил свой стакан и, вскочив на лошадь, крикнул «Кабалада!» «Нет», — ответил мексиканец, — «Манада». «Что они там болтают?» — спросил Калхаун. «Мустенос» — по-мексикански значит «мустанги», — ответил майор. «А Манадой они называют табун диких кобыл. В эту пору кобылы держатся вместе, отдельно от жеребцов, если только... если что...»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 Все время испугно косясь назад, не замечая ни фургона, ни всадников, они неслись вперед. «За ними кто-то гонится», — сказал Марис, заметив беспокойное поведение животных. «Что там такое? Креспино?» — крикнул он мексиканцу, которому с холма было видно, кто преследует табун. В ожидании ответа все притихли. На лицах многих отразились тревога и даже страх. «Не индейцы ли гонятся за мустангами?» «Стадо диких жеребцов!» – послышался малоутешительный ответ мексиканца. «Самец!» – прибавил он. «Да, так я и думал. Надо остановить негодяя, иначе он испортит нам всю охоту. Когда дикий осел гонится за табуном, мустангов не остановишь никакими силами». «Далеко ли он?» «Совсем близко, Дон Марисио. Он бежит прямо на меня. Попробую набросить на него лосо. Если не удастся, стреляй». «От него надо избавиться». Почти никто из присутствующих не понял, кто преследует лошадей. Только Мустангер знал, что означают слова «ун асино симарон». «Объясните, Марис, в чем дело?» — сказал майор. «Посмотрите туда», — ответил Мустангер, указывая на вершину холма. Этих двух слов было достаточно. Все взоры устремились на гребень холма,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 Все затаили дыхание, когда осел, кинувшись вперед, натянул веревку. Потом он поднялся на дыбы и тяжело опрокинулся на спину, точно пораженной пулей в самое сердце. Однако осел был еще жив. Туго затянувшаяся вокруг его шеи петля только придушила его. Острым мачете мексиканец перерезал ему горло. Это происшествие задержало начало охоты. Все ждали, что теперь предпримет Марис Мустангер.